Глава десятая Адди в это время лежал далеко в сухом острове мрачного леса и страдал. Лапа его распухла и болела, и целый день он не мог тронуться с места. Пришла ночь, но боль в лапе не давала медведю заснуть. Кроме того, какая-то новая тревога овладела им. Но он ничего не мог поделать и только усиленно внюхивался, стараясь угадать причину этой тревоги. Лес внезапно притих, все затаилось. Не слыхать было ни малейшего звука, и эта мертвая тишина все сильнее угнетала и настораживала медведя. По лесу пронеслось что-то тревожное и стало душно. Сначала редко, потом все чаще и чаще, а пол горизонта, заполыхали зорницы, они вспыхивали беззвучно и таинственно. И не видны были из густоты леса, только верхушки сосен освещались бледным, призрачным светом. Потом потихоньку, очень далеко стал порыкивать гром. Тедди отвечал ему угрюмым ворчанием и беспокойно ворочался под своей елью от того, что кругом стояла такая зловещая тишина, и что издали все явственнее, почти беспрерывно доносились громовые раскаты. Ему все больше хотелось спрятаться куда-нибудь и притаиться, но спрятаться было негде, и он только крепче прижимался к дереву. Гроза чрезвычайно быстро надвинулась, звезды в просветах деревьев, задернулись чернотой, тьму разрезали белые молнии, ударяя куда-то в соседние холмы, что-то лопалось и грохотало резко и страшно. Тах! агрбах, Будто кашляло. Упал с облаков верхний ветер. Вершины сосен и ели ответили ему с шипением, а внизу было тихо, и ничто не шевелилось. Ветер промчался, и почти сразу же вслед за ним пошел дождь. Это не был обыкновенный дождь, который робко шерстит по листьям и который был знаком Тедди, этот дождь обрушился на лес сразу, наполнил его гулом падающей воды, и кроме этого гула уже не было слышно ничего, только гром часто покрывал все торжествующим ревом. Только к утру гроза прошла, и тогда весь лес, пронизанный солнцем, загорелся, сверкающие капли падали с верхних веток на нижние, оттуда на траву, и все капли выпивала земля, а в лесу все утро стоял живой шорох. Бедный, бедный Тедди! измученный болью, страхом перед грозой и людьми, столько не спавший, мокрый и несчастный он сидел под старой елью и не мог радоваться солнцу, не мог из-за боли даже подумать о том, чтобы пойти куда-то и поискать себе пищи. Так он лежал беспомощный, одинокий день и другую ночь, и еще день, пока, наконец, рана не стала немного заживать, и свирепый голод не выгнал его из укромного места. Кое-как, ковыляя на трех лапах, Он бродил по холмам хмурый, осторожный, и все кусты, сухие ветки, корни или просто высокая жесткая трава, цеплявшаяся за больную лапу, приводили его в ярость. Но прошло еще несколько дней. Медведь начал уже осторожно ступать на нее, и постепенно мрачные мысли покинули его, и он опять повеселел и приободрился. Но ему пришлось еще раз встретиться с людьми. Он шел своей неторопливой иноходью близ берега реки. Была теплая ночь, и попадалось особенно много малины, но Тедди был раздражен. Перед этим он гонялся за одуревшим сосна тетеревом. Тетерев бестолково хлопал крыльями, совался под кусты, ударялся о деревья, падал. И Тэдди несколько раз, чуть не схватил его, но Тетерев все-таки взлетел на березу. И Тедди не смог достать его. Теперь он был зол. Спустившись во враг, медведь напился из ручья, поднялся на другую сторону и вдруг почуял запах дыма и услышал человеческие голоса. Потихоньку он пошел на дым и скоро вышел к поляне, на которой ярко горел костер, стояли две палатки и паслись с лошади. Это была научная экспедиция, но Тедди, конечно, не знал этого и с величайшим изумлением присел, чтобы получше все рассмотреть. Около костра сидели и двигались люди, они громко разговаривали, смеялись, и от них на деревьях шевелились большие тени. Тедди прошел краем поляны, потом подумал, подошел ближе к палаткам, и вдруг, неожиданно для себя, пришел в ярость и зарычал. Тотчас испуганно захрапили лошади и сбились в кучу, а из-за палаток выскочила собака большими прыжками, помчалась к Тедди, но, не добежав шагов десяти, остановилась в разбегу и залаяла злобно и трусливо. Тедди немного отошел и попытался подойти к палаткам с другой стороны, но опять ему навстречу выскочила собака. Люди у костра вскочили, двое бросились в палатку и выбежали оттуда с ружьями. Как только Тедди заметил красноватые отблески на стволах ружей, он повернулся и бросился на утек. Собака бежала за ним, не отставая, в восторге от победы, от погони. Промчавшись опушкой, Тедди завернул к болоту, потом разъярился и обратился к собаке. Собака сейчас же замолчала и понеслась во весь дух к палаткам. Тедди хотел пойти и разорить лагерь но вспомнил о ружьях, подался к реке и занялся поисками пищи. Уже около двухсот верст прошел медведь к северу, нигде подолгу не задерживаясь. Теперь он не был беспомощным, как в первые дни. Запахи открылись ему, и все реже он удивлялся чему-нибудь, все лучше осваивался со всей массой предметов и явлений, окружавших его. Так он узнал, что нужно во всех случаях доверять сойкам и сорокам хоть считаются они самыми пустыми птицами, он научился угадывать причину того или иного крика желны, а если замечал издали, что, сидя на верхушке сухого дерева, ворона чистит клюв, а чуть пониже ее, опустив хвост, сидят неподвижные сороки и смотрят вниз, он немедленно направлялся туда, даже не справляясь с чутьем, так как знал, что там, где есть сытые вороны, всегда найдется, чем поживиться. Тедди не особенно хорошо лазил по деревьям, но если встречал удобную, разлапистую сосну, никогда не пропускал случаев забраться и оглядеть внимательно окрестности с верхушки дерева. Не любил он только, когда сойки и сороки обращали слишком пристальное внимание на него самого. Он старался уйти от них, ворчал, а если они не отставали и провожали его криком, перелетая с дерева на дерево, Тедди, недолго думая, прятался и выжидал. Потом хитро выглядывал осматривал ближние деревья и, если не видел назойливых преследователей, удовлетворенно хрюкал и продолжал свой путь. Узнав за короткий срок столько, сколько не узнать ему было за всю жизнь в городе, став сильным и осторожным, он превратился, как это могло показаться, со стороны в настоящего дикого зверя. Но это было не совсем так. Раз утром, подойдя к ручью, напиться... Тедди остановился, как громом пораженный, возле ручья пахло медведем. Это был старый запах, быть может, дня два прошло с тех пор, как другой побывал здесь. Но этот слабый запах таил в себе такую угрозу, что Тедди, позабыв о жажде, долго осматривался, и шерсть на хребте у него никак не могла опуститься. Выходило, что не он один царствовал в лесах, был другой, и теперь этого другого следовало опасаться. С этого дня для Тедди уже не стало покоя. Все чаще стал он натыкаться на разоренные муравейники, обсосанную и поломанную малину, объеденные брусничные кочки. Когда же, издали поймав запах падали, Тедди приходил на место, то оказывалось, что другой уже побывал здесь, и от падали оставил действительно только запах. Теперь в лесу всюду пахло чужим медведем, и запах этот приводил Тедди в бешенство. Злоба его накапливаясь, стала такой острой и постоянной, Что для него скоро сделалось ясно, двоим в этом краю не ужиться. Одному нужно уйти. Если бы тут было плохо, Тедди, не задумываясь, ушел бы. Но здесь было так хорошо, так много пищи, что Тедди решил прогнать врага и стал искать встречи с ним. Иногда он встречал свежие следы, чаще натыкался на старые, но увидеть самого медведя ему никак не удавалось. Встреча их произошла неожиданно. Тедди выбирал утром место, где бы залечь на весь день, и переходил крошечную полянку среди сосен, поросшую сухим белым мхом, когда в нос ему ударил внезапно противный близкий медвежий запах. Подняв голову, Тедди посмотрел по направлению запаха и увидел, наконец, своего врага. Ах, как он покажет сейчас этому наглецу, как он расправится с ним! Глазки Тедди зажглись бешенством. Враг его скрылся на мгновение за соснами и вышел на поляну. Это был такой зверь-громадина, что Тедди замер, как кролик. Только секунду назад, озлобленный, жаждущий схватки, он был диким зверем. Но что значила его дикость по сравнению с дикостью врага? Это был настоящий зверь, косматый, бородатый, с железными когтями, горой мускулов и таким свирепым взглядом, что Тедди, тоже крупный зверь, оцепенел от ужаса. Медведь стоял, низко опустив голову, и казался от этого горбатым. Он стоял молча и в упор смотрел на Тедди. И еще не было произнесено ни звука, не было сделано ни движения. А Тедди уже понял, что именно он должен навсегда покинуть этот прекрасный край. Разве мог он хотя бы помыслить о соперничестве с этой ужасной громадиной? И то, что понял Тедди, в ту же секунду понял и медведь. Мало того, он понял также, что и Тедди это понял. Нет, он не бросился на Тедди, чтобы убить его. Он только негромко зарычал. И рев его был на целую октаву ниже самого низкого рева Тедди. Человеку звериный рев всегда кажется одинаковым. Его ухо не способно различить тончайших оттенков в рычании. Тедди же сразу понял, чего хочет медведь. Его рев негромкий, даже несколько презрительный, означал короткое «пошел вон». А слушаться этого приказа значило для Тедди упасть через минуту на белый сухой мох с переломленной шеей и разорванной грудью. И Тедди не издал ни звука в ответ, он повернулся и быстро пошел прочь. Уже почти скрывшись в лесу, он в последний раз оглянулся. Медведь стоял все так же неподвижно и казался горбатым стогом на фоне частых сосновых стволов. Тедди ушел навсегда из этого обильного края рыжих муравьев и красной брусники. Ушел чтобы не встречаться на дороге бородатому властелину. Он оказался слабейшим в борьбе за жизнь и проиграл. Причем с полным основанием мог считать, что хорошо отделался.